Витамин Е и депрессия Витамин Е является одним из важнейших антиоксидантов, необходимых для защиты клеток от свободных радикалов. Кроме того, он играет важную роль в поддержании иммунной системы и здоровья кожи. Но насколько витамин Е важен для психического здоровья и может ли он помочь в борьбе с депрессией? Механизм действия Исследования показывают, что дефицит витамина Е может быть связан с ухудшением настроения и симптомами депрессии. В одном исследовании было обнаружено, что у женщин с высоким уровнем анксиозности и депрессии низкий уровень витамина Е в крови. Это подтверждается и другими исследованиями, в которых выявлено, что люди, страдающие депрессией, часто имеют низкий уровень витамина Е в организме. Однако механизм, через который витамин Е может помочь в борьбе с депрессией, не совсем ясен. Считается, что это связано с его антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить мозг от повреждений, вызванных свободными радикалами. Кроме того, витамин Е может улучшать функционирование нервной системы и уменьшать воспаление, что также может помочь в борьбе с депрессией. Как получить достаточное количество витамина Е? Он содержится во многих продуктах, включая орехи, семена, зеленые овощи, рыбий жир и масло. такие как масло подсолнечника и масло оливы. Однако, если вы считаете, что не получаете достаточное количество витамина Е через питание, вы можете обратиться к дополнениям витаминов. Обычно рекомендуется употреблять не более 15 мг витамина Е в день, чтобы избежать проблем с переизбытком.